в ней в себе весьма комфортабельную меблированную комнату на авеню Кабелен. Фред первое время приходил к нам каждые 2-3 дня, чтобы держать в курсе дел, которые по его словам продвигались удачно. Он пополнил свой гардероб, чтобы иметь представительный вид и купил себе велосипед, чтобы дешевле обходились разъезды. И у него даже появился известный шик, а глаза свежо заблестели, как у сытой овчарки. Потом он стал заходить реже. Мой воспрянувший духом братец соблаговолел сообщить нам, что мужчина не создан для одинокой жизни. С каждым разом он становился все великолепней и все озабоченней, ибо на него свалилась куча дел, от которых он меня великодушно избавил. Однако теперь он уже не считал необходимым надоедать нам своими рассказами. Дела шли своим чередом, и всякому известно, что юридические разбирательства меньше всего похожи на стремительный поток. Не думаю, чтобы обстоятельства нам благоприятствовали, так как я получил классическую повестку из суда, предвестницу завершения раздела, чего, как ни в чём не бывало, требовала противная сторона. Запах сигарет табак, который как-то облагораживал физиономию моего брата, и гулстуки не считавшиеся с Трауром роскошный аромат выдержанных вин, долетевшие до меня вместе с брызгами слюны, все это свидетельствовало о том, что материальная часть трофеев нашла удачное применение в наших общих интересах, в кавычках. Фред, как всегда трусливый и как всегда веляющий хвостом, утопал в блаженстве и беспечно упускал реальную добычу ради призрачной. Я стыдиллся протестовать, требовать свою долю. Я считал вполне законным, что он тржёт деньги Ризо. Деньги Ризо были мне противны. Для меня лично существует два вида денег: деньги из состояния доставшегося по наследству, огромные переделай плод плод генеалогического древа, и деньги нажитые, у которых чутьки словатый вкус, как у дикой вишни. Мы союзник был мне ещё противнее, чем деньги. Я уже не мог вывидеть его кривой нос, его бегающие глазки, его плоские челюсти. Я не сердился на него за то, что он такой, он так получился ещё унизительнее для нашего семейства. Я сердился на него за то, что он упускал главное, что во всей этой истории он видел лишь предлог для шантажа и источник грязной выгоды. Особенно же сердился я на него за то, что он как свидетель был бесполезен, был лишь случайным сообщником полубратом, чуть больше братом, чем тот третий. Я сердился на него за то, что сердился на самого себя, ибо он в конце концов остался самим собой, мелочно алчным, до предела трусливым, неспособным выстоять один на один в решающем бою. Так к нему медленно размякал, соблазнившись приходящими усладами, но я-то, я перестал воевать с самим собой. Я бил отбой при первом же успехе под тем предлогом, что неприятель, мол, недостоин моих ударов. Одним словом, я переживал кризис приспособления. Если новая ситуация не занимала больше Фреда, я оставлял его равнодушным. то для меня она была, может, и не самой существенной, но, во всяком случае, очень волнующей проблемой. На сей раз прошлое стало больше, чем просто прошлое. Оно жило жизнью, не похожей на мои воспоминания. Требовалось воскресить, вновь впустить в ход эту бесполезную теперь жизненную силу, которая меня душила. вопреки курсу на платину. Ресурсы Фреда быстро иссякли. Вот где, после долгого отсутствия, он вдруг снова явился к нам. Ну, Фред несколько потускнел. Он тодал велосипед, то мерзкую рухлядь. Снова полюбил дешёвые сигареты. Вот пришёл он к нам ровно в полдень, любезно ждал, что мы пригласим его пообедать. Его энтузиазм, по сути, он жаловался на какие-то таинственные затруднения, не объясняя, впрочем, какие. В течение недели он аккуратно являлся ко мне в качестве нашего прихлебателя. Наконец он набрался духу и, прибегнув к мудрёным и высокопарным ораторским приёмам, попросил меня внести свою долю в кассу защиты нашего общего дела. потому что ему в течение долгого времени приходилось одному нести все расходы. Моя улыбка его не обескуражила. Подобно всем неудачливым вымогателям, он заговорил с подкупающей наивностью, пуская слюни: "Ты пойми, процесс нам будет стоить гораздо дороже, чем мы думали. Нам предстоит бороться с людьми, которые защищаются с помощью тысячных кредитов". Денежки, что мы взяли в Олегном, уже ухнули, и мне приходится оплачивать все расходы из собственного кармана. Надо же искать средства, чтобы поддержаться, а иначе нам останется одно идти на полубовную сделку. Вред ли стоило допытываться у Фредека, каково действительное положение дел? Он явно считал меня дураком. Ведь я не собирался контролировать его деятельность. И как раз это меня бесило, хотя подобное ему заключение созревшее в таком мозгу было в известной мере даже утешительным. Ей отказали ему в деньгах, сославшись на расходы в связи с близкими родами Моники. Нос Фреда вытянулся. Он ускинул глаза к потолку, совсем как те военные, которым родина-мать казала в кредитах необходимых для поддержания чести армии, то бишь частей их мундиров. «О, черт!» — хмуро буркнул он. «А я-то думал, что ты более щедр, когда речь идет о твоих собственных интересах. Ну, чем хуже? Как-нибудь выкручатся?» Я имел нескромность спросить, как же он выкрутится. «Выкручусь, выкручусь», уклончиво повторил Фред, старательно избегая моего взгляда. Он и на этот раз пообедал, выдал свой литр вина и исчез. Чистое совпадение, конечно, исчез одновременно с кошельком Моники. «288 франков», — сказала Моника. «Удовольствие отделаться от твоего братца обошлось нам всего в 288 франков. Надеюсь, что новое или новое Резо вполне будут стоить этого». Новый Резон. Я начинал думать о нем все с большим любопытством. Этот зародыш занимал уже немало места в нашей жизни. Даже под широкими складками пальто видно было, как он нагло раздувает живот своей матери, который начинал уже опускаться. Целая полка нашего белого шкафа была отведена под его распашонки, под его пеленки, выкроенные из старых простыней, под его... Подгузники, на которые тетя Катрина Рбен пожертвовала две немного поношенные простыни. Она прислала их нам вместе с двумя парами белых вязаных башмачков. Я с детства привык сосредоточивать все свое внимание только на живых существах, на том, что видимо, зримо. И теперь удивился этому вторжению невидимого. Столько аксессуаров для того, кто почти не существует. Великолепный символ человеческой природы, которая еще не начав жить, уже мобилизует все вокруг. Новый резол. Какой-то будет он, этот незнакомец, жила которого отягощает кровь моей матери и которому грозит опасность, выраженная в пословице «яблоко от яблони недалеко падает». Я уже не боялся дать своим детям психимору. Но вполне возможно было дать психимору. Монике, хватая-глотая. Дитя — это, несомненно, отражение. Иногда ложное, я-то это хорошо знал. Ну и пусть. И пусть этот ребенок должен быть прежде всего ребенком. То есть тем, чем не был я. Жанна или Жанн. Хотя это имя наше фамильное. Жанна или Жанн. и боя я теперь предел, а не потому. Он рождался этот первый ребёнок. Я ждал в коридоре клиники, и Боян не желал, чтобы моя жена рожала в больнице в этом селеменном Вифлееме. Я ждал весь, внутренне сжавшись. Меня раздражали эти матовые стёкла, эта слишком белая эмаль, эти скромно скользящие сиделки, эта хирургическая непорочность. хламированной стали эти запахи молочного магазина борющийся с запахом эфира с полудюжины рожениц кричали во всё горло за стеной но даже им не удавалось нарушить густую тишины и хотя радиаторы поддерживали тепло как в оранжерее им тоже не удавалось разрушить моё убеждение что весь дом построен из плиток из замороженного молока где-то попискивал телефон И неутомимая уборщица протирала тряпкой линолеум коридора. Наконец, из полуоткрывшейся двери родильной палаты номер семь высунулась рука, все еще в резиновой перчатке, цвета внутренностей, а за ней показался чей-то нос. «Мальчик!» «Для первых родов все прошло прекрасно», произнесли губы. И мне показалось... что они сделаны из того же материала, что и перчатки. Можете войти, месье. Войдем в палату. Вернее, в часовню, выкрашенную масляной краской, с высоким, как витраж, окном. Можете смеяться, меня охватило благоговейное чувство. В углу комнаты как раз тот человек в белом стихаре, отправлявший таинство рождения, моет сейчас руки в крапильнице... движ установился именно по блестяющей раковине. Акушерка стоит в позе малахинь, которая вечно перебирает чётки под сенью своих покрывал. Фармацевтический лавин воскудин по всей комнате, но особенно он густ над кроватью длинной, чудотворной, как катафальк, где уже произошло воскрешение из мёртвых. Не хватает лишь свечей, но во мне уже запылали их короткие язычки. Жанн, произносит Моника, вовсе не из последних сил, но, как всегда, экономящая слова, или просто решившая слить в одном имени отца и сына. Человек жесткий, особенно жесткий, с самим собой. Почему же ты чувствуешь себя таким юным, таким обновленным? В этом доме, где жизнь считается днями, в крайнем случае одним месяцем, некий Жан Резой, имеющий за плечами 270... месяцев, спешит подойти к комочку мяса, склоняется над неким Жаном Ризо, которому отроду всего 270 секунд. «Посторонитесь вы все! Это крошечное существо внезапно становится для меня самым важным из всех существ. Вдруг понимаешь все значение хрупкости». Еще лиловый, сморщенный, почти пляшилый, как маленький старичок, и как бы знающий, что жизнь через другие жизни восходит столь далеко, что любое детство сродни старчеству, с прижженными ляписом веками, с черепом, который кажется почему-то удлиненным в руках акушерки. До чего же он уродлив, этот совенок, и до чего похож? Я думаю, о бесчисленном количестве кретинов, которые будут уверять, что нос у него типично арбеновский, лоб, как у тети Катрины, или глаза, как у дедушки. Да посмотрите на эти три черных волоска, они, конечно, выпадут, но скоро вырастут новые, еще чернее, еще жестче. Посмотрите на эти большие уши, посмотрите, как смешно заострен этот выступающий подбородок. Сын, понимаете... Сын, тот, кто не верил в отца моего, не войдёт в Царствие небесное. Тот, кто не верил в свою мать, то не следовало бы входить в Царство земное. Но в обоих случаях сын пришёл нас спасти. Он открывает беззубый ротик. И он проповедует, и проповедует не в пустыне он, который уже постиг красноречие, нечленораздельное речи, вдыхая воздух, как козадой, и возвращая нам его в форме крика. Простите меня, доктор, но я слышу только эти крики, и плевать мне на то, сколько весит новое поколение, и как вы извлекали этого шалуна из щрева уроженки шампани. Дьявольски живучий. Это я вижу. Но ещё ж не знать, в какой мере он уж живётся в мою жизнь. Не беспокойтесь. Ответ уже вырвался из этого горлышка, где трепещет, как виноградина маленьке ежичок. Прощай, Хагэ. Сбор винограда закончен. Я поднимаюсь и обращаюсь к Монике. На меня смещает её весёлая улыбка. Будь милым. Напрасное слово, не самостоятельное слово. Ну как можно говорить в подобную минуту такие слащавости? Я вовсе не милый. Я непостижимый или же насквозь пронзённый, именно так, пронзённый. Но должно быть это уже известно, потому что Моника улыбается ещё шире и добавляет: "Скажи мне спасибо". Прошепчем ей эти два слова на ушко, уткнув лицо в пышные волосы. в то местечко, которое женщины обычно душат духами. Шепнем, чтобы доставить ей удовольствие, хотя с тех пор, как я ушел сюда, я только и делаю, что ее благодарю. К черту этот хриплый голос эмоций. Движение век красноречивее, чем губы. Веки не бормочут, не сисюкают, не пришепетывают. Не хочу радоваться просто. Пусть моя радость будет задорной. Будем же достойны этого багрового крикуна, это был узок учёнок и на жонг, которые копошатся уже достаточно энергично. Мы пишем 14 ноября 1937 года, 15 часов 15 минут. Говорит врач, отвинчивая наконечник ручки и подписывая свидетельство о рождении. 15 часов 20 минут. доктор, уточняя акушерка, приближается к крикуну и надевает ему на запястье браслетик из легкой ткани. Я одобряю эту меру предосторожности, хотя Жанна Резо по-моему невозможно спутать с другими младенцами. И хотя этот браслет, так сказать, предваряет пресловутую бляху будущего призывника, но услышав следующую фразу, я поднимаю брови. Папаша, не забудь принести документы, чтобы завтра зарегистрировать ребёнка в моей день. Папаша. Ой, если какой-нибудь титул меня пугает, то именно этот. Папаша в моих воспоминаниях это что-то донельзя да рыхлое и совершенно недостойное этого титула. Забавно. Вот и пришёл мой черт восседать на троне своего отцовского авторитета. Однако если поразмыслить, это ведь этот тип, то я поситил предыдущее поколение, а там далеко-далеко от улыбки засыпающей Мони и чьи веки снижаются, как лепестки вечерних анемонов, далеко-далеко от моего едкого, моего молодого отцовства, очень далеко от нас обоих живёт Всё в морщинах, удувствующая королева, которая имеет теперь право зваться по традиции бабусь. Держу пари, что это уменьшительное ей не так-то часто придётся слышать ни от этого внука, ни от других, даже рождённых к отцам, которому не слишком улыбается, чтобы на долю его отпрысков выпала бабусина разваренная фасоль, заплесневевшие варенье и пощёчины. Возможно, ей плевать на это, хотя, пожалуй, в отношении нашего китайского братца это не совсем так. Ближется возмездие. Оно лишит её нелепого счастья тирании. И мы поспособствуем этому, мы из гранити, которые имели наглость познать иное счастье. Мы, которые считаем, что жизнь исходит не только из чрева, и притом раз на всегда Но из созидающей системы непрестанно омываемой алой кровью. Спи спокойно, мардежка, под тюлевым пологом, спи рядом со своей матерью. Ты подьяс меня, и я в благодарность потресутую колыбельку. Но я бы пригнал из кранских глубин западный ветер, чтобы приветствовать тебя на луце свежо. Но тепло, которое тебя защищает, очень доброе и очень глупое тепло. Оно не собирается иссякнуть. Ты сам зажег его этими крохотными пальчиками, этими спичечками, где коготки, как серые головки. Уй, мисс, невесомый комочек писка, колобок колобродящий на матрасике, розовый стык ответвлений. Уй, мисс, потому что я ухожу под дождем зарабатывать на твои... пеленки, на твои соски. А мне очень хотелось бы видеть, как ты лежишь неподвижно, чуть раздувшись от твоего первого молока и твоего первого сна. Но если ты предпочитаешь вопить о своей слабости, что ж тем лучше? Ну, дувай, легкие. Корчис, нам эта музыка знакома. Вечер как вечер. Бледно-желтый ночник. Вечер. На кожушке, которую у Моники, чтобы смягчить цвет, накинула охрое полотенце. Она вышивает, уж не знаю, который по счёту на груднике, и стречу. Вlimeトゥ время от Моника подходит к бельевой корзине, превращённой в люльку. Из кухни доносятся всплески. Это в специальной кастрюле кипятятся соски, а из горла моей жены то и дело вырывается нежная бульканье междуметие. Материнство Моники подобно любому материнству чуточку раздражает. Это своего рода религия со своим слащавым ритуалом дремазки, мелкими жестами. Мне понадобится месяцы, а может быть и годы, чтобы привыкнуть к такому жанру ласковости, пусть даже обращённой на моего сына. Я с отвращением внимаю этим инфантильным слияниям. и в моем ухе дыбом встают все волоски, когда оно слышит «Бузенька моя, мыська моя, боба по-пупоцки». Конечно, я понимаю, нельзя помешать женщине выхищукивать свою нежность, но я никогда бы не мог наподобие моей жены тетёшкать этого расфуфыренного, нарядного, распомаженного, мытого и перемытого младенца, который в награду за все эти заботы то мочит свои пелёнки, то кусает материнскую грудь. Погире разгадать тайный смысл отцовского ворчания, которым я раздражаюсь каждое утро, когда мои ещё небритым колючим щекам предлагают радость прикосновения к этой персиковой коже. В ворчании это входит немного счеславия, выбаватое удовлетворение ремесленника, удавшийся с работой, чуточку ревности, скрытой ликование, Желание сохранить свою суровость, дабы не впасть в назидательный тон, и свою естественность, дабы не опуститься до наставления иного рода, слишком хорошо известных мне в юности и зовущихся отказом.